Фактор четвёртый метилирование. Затормозите старение. Если вы хотите повысить работоспособность мозга, избежать смерти от инсульта, избежать рака, вы должны понимать, как происходит биохимический процесс усвоения и распределения витаминов. Это жизненно важный процесс, происходящий внутри клеток вашего организма. Он отвечает за правильное усвоение и распределение витаминов, энзимов и других многочисленных химических элементов, из которых состоит наше тело. Процесс имеет прямое отношение к ДНК, молекуле, входящей в ядро клетки и отвечающей за правильную её работу. Этот процесс действует как акселератор или как тормоз. может приостановить или ускорить генную активность и предотвращает ненормальное деление клеток мутацию когда процесс происходит правильно ваши ДНК работают безошибочно сбалансированный метаболизм может способствовать продлению жизни приостановить старение но если происходит разбалансировка обмена веществ Процесс старения ускоряется. Разумеется, с возрастом процесс замедляется, что приостанавливает воспроизводство и правильное поведение ДНК, а это уже риск развития онкологического заболевания. Как добиться того, чтобы процесс происходил так же быстро и правильно, как это было в молодости? Возможно, восполнение в организме витамина B и E. фолиевой кислоты, которая помогает регулировать обмен веществ. Например, есть больше яиц и семян, в которых много фолиевой кислоты, и избегать некоторых медикаментов, которые не позволяют правильно усваивать фолиевую кислоту. Оказывается, всё просто.